На площадь отправились с тем же составом – Сергей, Полина и Пятерка Шрама. Пока сталкеры снаряжались в путь, Шрам познакомил Сергея с остальными членами своей команды. Кроме здоровяка-пулеметчика Бориса, в нее входили снайпер Валет и братья-близнецы Саня и Леха, которые назвались разведчиками. В команде они были самыми молодыми и самыми разговорчивыми после Балагура Бориса. Правда, сам Борис сегодня был не похож на себя. Держался тише воды, ни к кому даже к Полине не лез с разговорами, всё больше отмалчивался, а когда это было невозможно, отвечал коротко и односложно, при этом отворачивался от собеседника или прикрывал ладонью свой припухший левый глаз, который всё больше приобретал синеватый оттенок. Сергей догадывался, в чём причина такой перемены. Полина знала это наверняка, но со всеми, включая Бориса, держалась так, будто ей ничего не известно. Подготовку к новому походу она начала с того, что зачем-то снова отпросилась у Шрама в дезактивационный душ. Правда, когда девушка появилась оттуда со свёртком отмычек, Сергею стало понятно её настойчивость. Он догнал её на платформе и, кивнув на засунутый под мышку свёрток, спросил: Ты не слишком рискуешь. Иначе мимо дозорных не пройдём. Там есть одна дверь, её просто так не открыть, сознанием дела ответила девушка. Сергей не стал спорить, решив, что Полина знает, что делает. Вообще, она вызывала у сталкеров куда больше уважения, чем сам Касарин, а после того, как пообещала провести команду Шрама на площадь, уважение к ней только прибавилось. В знак особого расположения Шрам позволил Полине выбрать на складе любое оружие и снаряжение. Правда, на этот раз та, удивив Сергея, ограничилась автоматом с подствольным фонарём и глушителем и даже не взяла предложенный бронежилет. Сергей же, воспользовавшись моментом, поменял трофейный ПМ на более привычный ему револьвер и взял пачку патронов к своему автомату, благо на складе их было с избытком. Сталкеры тоже не теряли времени даром. Борис обвешался коробчатыми магазинами к своему пулемёту. Валет вооружился девятимиллиметровой армейской снайперкой с ночным прицелом, которую он называл нежным словом Винтарес. Близнецы такими же, как у Полины, автоматами, да ещё набили карманы разгрузок динамитными шашками. Глядя на них, Сергей тоже подхватил парочку Это было убойное, но в то же время очень опасное оружие. Динамит изготавливали химики-самоучки на Сибирской одним им известным способом, в результате чего взрывчатка получалась очень чувствительной к тряске, ударам и прочим механическим воздействиям. Уже многие по неосторожности подорвались на собственных шашках, но без шабашных братьев это, похоже, ничему не научило. Перед выходом Шрам последний раз построил свою смешанную команду. Сам он вооружился таким же автоматом, какой добыл себе Сергей в бою с бандой Флинта, и который отняли у него сибирские патрульные. Помимо автомата Сергей заметил у командира широкую кабуру с 20-ти зарядным стечкиным и несколько пристегнутых к боевой разгрузке ручных гранат. Итак... Наша задача не привлекая внимания засевших на площади бандитов, пробраться на станцию, отыскать место, где бандиты держат Вальтера, и освободить его. В бой не ввязываться. Всё ясно. Шрам по очереди взглянул на каждого из своих бойцов, задержав взгляд на близнецах. Сергей стоял сразу за ними, последним в шеренге. Не то чтобы он считал, что там ему самое место. Просто на правом фланге стоял Борис, а Сергей предпочитал держаться от него подальше. А если и не получится невязываться, спросил один из близнецов, но ну, кто именно, Саня или Лёха, Касарин так и не понял. Если совсем припрёт, поддержал его другой брат. Шрам вздохнул. Тогда делать нечего, придётся отвечать. Но лучше бы обойтись без этого. «Ничего, мы этим говнюкам так вмажем, живо разбегутся!» — хохотнул первый. Сергей хмуро покосился на него. «Тебя бы на нашу станцию, да под команду к отцу!» «Разговоры!» — оборвал разведчика Шрам. «Если только выстрелишь раньше времени или как-то иначе нас обнаружишь, пойдешь к Степанычу провода тянуть или трубы чистить. Ты меня понял?» «Да понял, понял, командир!» «Все ясно, чего там!» Вновь поддержал брат о другой. "Отправляемся", объявил Шрам. "Полина, веди". Девушка вышла вперёд. Сергей решил, что она будет инструктировать сталкеров, как инструктировала его перед выходом на поверхность, но та ограничилась коротким: "Пойдём быстро, постарайтесь не отстать". Друг за другом они спустились с платформы, миновали первый пропускной пункт, потом второй, уже больше, похожий на блокпост. В 10 метрах перед блокпостом поперёк туннеля была натянута толстая железная цепь. Наверное, чтобы бандиты на дрезине больше не смогли прорваться на станцию, предположил Сергей, но проверять свою догадку не стал, а никто из сталкеров не потрудился объяснить ему назначение цепи. Они молча шагали вперед вслед за своим командиром и Полиной, и даже разговорчивые близнецы не раскрывали рта. Всеобщее молчание вскоре начало тяготить Сергея. Он пытался отвлечься, разглядывая незнакомый туннель, но смотреть по большому счёту было не на что. Туннель как туннель. Довольно сырой и влажный. Сверху то и дело срывались капли конденсата, хорошо хоть вода не хлёпала под ногами. Сергей вспомнил лужи в туннеле между Маршальской и Сибирской, издающие непонятные звуки и охватившие его и Полину безумие, едва не стоившие жизни обоим. Брр. Самой страшной, кажется, та опасность, которую не понимаешь. А произошедшие с ними в перегоне между маршельской и сибирской не имело объяснений, поэтому даже сейчас вспоминалось с ужасом и отвращением. Касарин поискал взглядом идущую впереди колонны девушку. Полина, как ни в чём не бывало, уверенно шагала по туннелю, но что-то там впереди неё было неправильным. Сергей напряг глаза и в следующее мгновение понял, что заставило его насторожиться. Навстречу из туннеля лился приглушённый свет. Станция? Неужели они уже подходят к площади? А кажется, только-только отошли от проспекта. Но откуда тогда взялся свет? Сергей пожалел о том, что перед выходом не уточнил у Шрама, какова длина перегона между площадью и проспектом, а сейчас спрашивать об этом было уже поздно. Ещё больше его интересовало, что они будут делать, когда доберутся до площади, как и где искать похищенного бандитами учёного. Но, возможно, Полина знает ответ и на этот вопрос.